округлив руки и слегка вывернув ноги, обутые в безукоризненные ботинки. Наши артисты с удовольствием вызывают его на разговор, и он с готовностью ведет беседу, ибо весьма словоохотлив и любезен. «Как я счастлив, дорогие мои соотечественники! Как я счастлив!» — повторяет он раз двадцать при первой встрече —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 Он был принят благодаря рекомендации главы этого семейства, которому предстояло стать одним из виднейших именитых людей правобортной части «Миллиард-сити». Вот каким образом случилось, что француз, и притом пикардиец, стал одним из служащих плавучего острова. Правда, уроки он дает только у себя на дому. А предоставленный ему для занятий зал-казино отражает в своих зеркалах только самого учителя. Но это не смущает господина Доремюса, ведь жалование его от этого нисколько не уменьшается. В общем же, это добрый человек, немного смешной, немного маньяк, не без некоторой самовлюбленности, глубоко убежденный в том, что он унаследовал искусство Вестриса и Сен-Леона, а также традиции Браммеля и Лорда Сеймура. В глазах же членов квартета он прежде всего их соотечественник, качество, которого нельзя не ценить за несколько тысяч миль от Франции. Четверо парижан рассказывают ему о своих злоключениях, сообщают, при каких обстоятельствах попали они на плавучий остров, каким образом их завлек сюда Калистус Менбар, именно завлек, иначе не скажешь, и как судно отплыло через несколько часов после того, как они на нем очутились».